Казаки, вместо того, чтобы просить рассудить их в ссоре и ждать от суда удовлетворения, расправлялись сами. Так случилось в 1771 году. Для усмирения мятежников Екатерина послала генерала Фреймана, который исполнил свое дело очень хорошо. Все они были пойманы и главные из них наказаны. Строгость наказания и благоразумные меры вновь назначенного начальника усмирили самых смелых из них и, казалось, навсегда уничтожили их дерзкие намерения. Но напрасно было такое ожидание. Не прошло и двух лет, как беспокойное войско снова заволновалось. На этот раз, однако, ни одни казаки были виноваты. К ним явился злодей, обманувший их доверие. Это был беглый донской казак Емельян Пугачев. Никогда в одном человеке не соединялось столько дерзости и ничтожества, как в этом низком обманщике. Удивительно, как могла прийти в голову простого, безграмотного казака мысль представить себя императором. Это был тот самый обманщик, который называл себя Петром Третьим. Неизвестно, с этой ли безумной мыслью он пришел на яек или она появилась в его голове уже там, когда он познакомился с беспокойным духом тамошних казаков и поделился легкости, с которой можно было склонить их к мятежу. Только в конце 1772 года он появился в их селениях, жил в работниках то у одного хозяина, то у другого, Потом, не имея настоящего документа, был пойман, как бродяга, отослан в Казань, содержался около полугода в тамошней тюрьме, наконец успел убежать оттуда в июне 1773 года опять к яицким казакам. Но в этот раз он шатался по их хуторам уже не в смиренном виде работника или донского беглеца, нет. Теперь он окружил себя тайной, рассказывал о своих приключениях только избранным сообщникам, а уж те объявили всем, что под именем Емельяна Пугачева скрывается человек важный и знаменитый, что этот человек есть император Петр Третий, которого народ считает умершим, что он проживал около года в Киеве, потом в Константинополе, наконец на Дону. «Оттуда!» — говорили простодушным казакам хитрые их товарищи, сделавшиеся друзьями Пугачева. «Оттуда батюшка наш пришел к нам на яйк, но сначала приняли его здесь за бродягу и отправили в Казань. Бог помог ему уйти оттуда, и он благополучно опять явился к нам, и мы, братцы, уже не выдадим его теперь и постоим за него». Он пойдет с нами управляться с нашими судьями, всех их сменит, сам он говорит, что они судят неправедно, поставит новых, даст нам денег, сколько захотим. Так или почти так говорили приверженцы Пугачева, и слова их так сильно действовали на яицких жителей, что в сентябре того же 1773 года, шайка Пугачева состояла уже из трех тысяч человек пехоты и конницы. Семь крепостей по берегам Яика и Илика были взяты им, прежде чем Оренбургский губернатор, как ближайший начальник того края, успел оказать значительное сопротивление его дерзким действиям, но неуверенные распоряжения этого начальника только способствовали успехам мятежников. Вот хотя бы одно доказательство этого. В Оренбургской тюрьме содержался в то время разбойник по имени Хлопуша. Двадцать лет он наводил ужас своим грабительством на жителей тех краев, несколько раз был сослан в Сибирь и несколько раз опять убегал оттуда в Оренбург. Можно ли было представить себе, что губернатору придет мысль послать этого злодея на увещевание Пугачева? Он освободил его из тюрьмы и отправил к мятежникам с предложением сдаться. Разумеется, Хлопуша взялся в точности исполнить поручение и, явясь к Пугачеву, стал одним из преданнейших его приверженцев. Вообще недостаточное внимание, обращаемое на первые шаги этого серьезного мятежника, было главной причиной его невероятных успехов. Не раньше ноября был послан из Петербурга для его усмирения генерал-майор Кар. Но его распоряжения были также неудачны. И в декабре, когда все увеличившийся отряд мятежников дошел уже до окрестности Казани, императрица отправила на место Кара генерал-аншефа Бибикова, Это был удачный выбор, в полной мере доказавший проницательность государыни. Александр Ильич Бибиков принадлежал к числу тех людей, которые заслуживали наше особое внимание и которыми славилось царствование Екатерины. Кроме больших заслуг, которые он имел перед Отечеством на протяжении своей службы, он особенно отличился в период опасного Пугачевского бунта. Когда он получил важное поручение государине, народ повсюду был в большом унынии, повторяя рассказы о страшных злодеяниях самозванца, который ужасал своей жестокостью неслыханный со времен татарского владычества. В городах и селениях, покоренных им, он казнил без разбора всех, и дворян, и чиновников, принимал в свою шайку только чернь, позволяя ей пить и грабить, сколько ей захочется. Такое позволение привлекло к нему толпы башкирцев, калмыков и киргизов, рассеянных по обширным степям Оренбургской губернии, А с такими дикими помощниками дерзкий злодей мог наделать много вреда, и чего только не могли опасаться тогда несчастные, которым угрожал он своим нашествием. Ужас распространялся в тех местах, куда он приближался. Дворяне, на которых он нападал больше всего, бросали дома и имения, спасаясь бегством со своими детьми. В таком состоянии нашел Бибиков и Казань, приехав туда 25 декабря 1773 года. Его твердость и деятельные распоряжения рассеяли общее уныния, и многие из убежавших жителей возвратились. Казанское дворянство сделало еще большее. Увлекаясь прекрасным примером Бибикова, который, несмотря на свое расстроенное здоровье, жертвовал собой ради Отечества, оно также спешило доказать свое усердие и предложило собрать и вооружить за его счет конное войско. Это благородное предложение было исполнено быстро и точно». С каждых двухсот душ взяли одного рекрута, и отлично организованный отряд был отдан под командование родственника Бибикова, генерала Ларионова. Екатерина была глубоко тронута преданностью казанцев и долго думала, как бы достойно наградить их. Чувствительной, исполненной благодарностью государыне, пришла в голову мысль, которая могла больше всего обрадовать казанских дворян. Она написала Бибикову, что желает быть принятой в их сословие. И уже как казанская помещица пожертвовала также несколько тысяч рублей в счет той суммы, которая собиралась на общественное войско. Такая честь, такое лестное изъявление благодарности обожаемой царицы восхитили казанцев. Они не знали, как проявить и свою радость, и величайшую признательность. Они постарались проявить это и в речи своего дворянского предводителя, и в письме государине. Вам будет интересно узнать, милые дети, что и эта речь, и это письмо были сочинены державиным, молодым гвардейским офицером, служившим при главнокомандующем, тем самым державиным, который впоследствии стал одним из лучших наших поэтов». У нас, наверное, еще будет случай представить здесь какое-нибудь его стихотворение. А теперь не хотите ли узнать, какую он написал в это время прозу? Вот несколько строк из письма казанского дворянства к императрице.